Глава 3. Мору следовало понимать, что в подобных вещах он не отличался особым умением. Как ни глянь, а юноша являлся всего лишь кротом, специализирующимся на ратье траншей. Он не был ни прокурором, ни детективом, поэтому даже простая догадка могла настолько загрузить его мозг, что получившийся ответ вышел бы довольно отбоким. Но оказавшись на кладбище, он получил в своё распоряжение огромное количество времени, уделяемое помимо ратья ям раздумьям. Плюс парень услышал некоторые истории, которые проливали свет на его положение. И теперь появились новые вопросы, касаемые его ситуации, с разными гипотезами, предлагающими возможные на них ответы. Сперва я хочу отметить, что я не убивал старшего лейтенанта Гиджара Рива. И я клянусь, что мой старый компаньон, лопата с биркой дела 50357, опасное оружие А, предмет, валяющийся в военном хранилище для улик, больше походящим на простой чулан, был совсем не тем, что о нём думали. Убийцей был кто-то другой, настоящим убийцей Гетжера Рива. Кто-то в этом мире взял лопату Муору рядом с его ночлежкой, ударил ей по пустой голове Гетжера, выбросил его окровавленного компаньона в кучу мусора, а потом ложно обвинил парня в преступлении. Во время судебной тяжбы никто по-нормальному не задумался о возможном мотиве для убийства. Но если военная полиция расспросила бы его сослуживцев, она бы получила достаточно ответов для подтверждения своего обвинения. Заявления вышли бы примерно такие. «Мооро не подчинялся приказам, потому лейтенант часто наказывал его физически». Или «Лейтенант опрокинул еду Мооро». Или «Лейтенант заставил Мооро в одиночку убирать лошадиный наваз». Но я был не единственным неугодным подчинённым, кого Геджер сделал объектом для травли. Таких людей, которые презирали лейтенанта, набрался бы воз и маленькая тележка. Так что даже настоящим преступникам двигало неприязнь к Геджеру». Моро не сколько в этом не сомневался. Сперва он думал, что мысль об убийстве человека посещала его раз или два, но подумав об этом теперь, парень задумался: а правда ли это? Правда ли настоящий убийца Гаджералива отправил его в мир мёртвых из неприязни? Далее его теория становилась не более чем догадкой. И хотя он думал чисто гипотетически, что если целью настоящего преступника было воспользоваться тюремной системой, чтобы ложно обвинить молодого рабочего крата и силой привести его сюда, Даже Моору понимал абсурдность этой идеи. Но было ясно как день, что это кладбище являло собой аномальное место, от которого общее представление о мире могло в одной части померкнуть. Поэтому он мог делать выводы, опираясь лишь на собственное зрение и слух, что подводило его к первому откровению ворона. «Старик ужасен. Типа, сколько бы ни нанимали людей на рытью ям, как только они перестают выносить присутствие демонов, вскоре становятся бесполезными». Даже простая работа по рытью ям на деле – Оказывалось, не такой уж простой, и раз рабочие во многих случаях становились бесполезными, Дорибидору приходилось подыскивать новых людей, которые помимо физической силы должны были держать язык за зубами и в случае чрезвычайной ситуации не вызывать лишних проблем. Это означает, что Дорибидор не возражал бы против идеи нанять бывшего крота, закованного в тюремный ошейник, и... смерть в итоге наглянет даже к хранителям могил, укравшего силу тьмы. И если несколько человек не могли быть хранителями одновременно, то, несомненно, важное место отводилось в подготовке. Вероятно, Мелия приходилась Марии, чем-то вроде резерва. Они, по возможности, искали кого-то, кто мог выдерживать вид монстров. И если волей случая такой человек справлялся с тяжелым физическим трудом, то они, по сути, убивали двух зайцев одним выстрелом. К тому же не имело значения, пытались ли новые люди убежать, потому что после частичного преобразования во тьму они не могли покинуть кладбище. Дорогие словами причина, по которой я здесь. В итоге причина оказалась почти не связана с его изначальными предположениями. Дребидор заставил его заранее копать ямы. Тогда на ум пришло другое утверждение Ворона. Похоже, демоны понимают, что находятся в невыгодном положении. Теперь они не просто воздерживаются от охоты и выслеживания людей, они вообще не показываются им на глаза. Это произошло именно тогда, когда он закончил могилу. На кладбище явился тот массистый монстр, говоря иначе: Они спланировали атаку. Парень понятия не имел, как они вообще это сделали. Но Дарибидор и люди в масках должны знать, как их вызывать. Простого вызова явно недостаточно, чтобы убить их. По сути, призыв монстра ничем не отличался от добровольного засовывания руки в пасть льва. Но на этом кладбище был хранитель могил. Пусть так. Моуру не знал, как или под каким предлогом они заманивали монстров. Как и не знал, подвергаются ли опасности кладбища или хранитель могил неужто это на благо всего человечества или так думать это ложный оптимизм. Когда он спросил об этом Ворона, кто-то ответил: "Даже я хотел бы это знать. Что я знаю, разобравшиеся с демонами люди получают награду, и чем крупнее добыча, тем выше подскакивает сумма". Компандьонную масках посвятили этому жизнь. Согласно Ворону, награда шла к его удивлению не из казны или церковной организации, а из кошелька одного человека. Его истинная личность была неизвестна. И даже для охотников в масках его окутывала тёмная вуаль загадочности. Причины для такой схемы имелись весьма существенные. Это позволяло обходиться без официальных обязательств и честно расплачиваться с теми, кто наволял монстром. У таких сирод, как Мелия и другие, не было зарегистрированной фамилии. Этих людей вроде и не существовало. Так что для Ребидора не составляло особого труда заморочить им говоу обещаниями о награде. Из солидарности Мору даже увнёлся. Очень простая для понимания история. Хотя он видел внутреннее убранство поместья лишь однажды, но всё ещё помнил дожу те его черную мебель и декор. Обеспечил кладбище таким хранителем, как Милия, его смотритель мог поднимать огромные деньги, призывая туда монстров. От тварин и догадок, обрушившихся на его голову, Моро забеспокоился. С чего это кровожадное чувство, которое он когда-то таил на Гетджера, теперь снова пылало в его груди, найдя себе новый объект для неприязни. И из-за этих чувств новый компаньон в его руке кричал живая послужит чем-то более важным, нежели врачи Ям. Вот только если парень сделает это, то его ждёт подлинный пожизненный срок. В таком случае у него не останется шанса смыть с себя ложное обвинение, и он не сможет предоставить никаких доказательств верности своих предыдущих теорий. У него не было денег для взятки. Всё, что у него было это собственное тело и чувство кмели.